3 марта. Отказ от власти командира дикой дивизии. Узнав об отречении Николая II в пользу Михаила Александровича, Родзянко и Львов умоляют Русского и Алексеева задержать манифест. Такой вариант уже не устраивает заговорщиков. Они соглашались посадить на престол больного ребенка, но не командира дикой дивизии. Великий князь Михаил Александрович был известен всем как человек несомненного личного мужества. Поэтому с началом войны именно его назначают командиром прославленной дикой дивизии, сформированной из воинов мусульман. Затем он получает подчинение второй кавалерийский корпус. При этом по общему заверению людей, знавших его лично, великий князь обладал на удивление добрым и участливым нравом. С началом войны он отдал свои особняки и дома под госпитали, содержал их на свои средства, так же, как и оснащенные им санитарные поезда. На фронте Михаил Александрович оставался в строю, несмотря на рецидивы хронической болезни. А когда другие великие князья в 1916 году устроили так называемую Великокняжескую фронту, настоящий заговор против императора, Михаил Александрович категорически отказался присоединиться к ним. Великий князь совсем не стремился быть политиком, да и не обладал необходимыми для этого качествами. По воспоминаниям его адъютанта, полковника Мордвинова, он действительно не любил главным образом из деликатности настаивать на своем мнении. И из этого же чувства так-то стеснялся и противоречить. Но в тех поступках, затрагивающих вопросы его нравственного долга, он проявлял настойчивость, меня поражавшую. С утра 3 марта на квартире князя Путятина начинались переговоры новых хозяев страны с великим князем Михаилом Александровичем. Большинство присутствующих, кроме Милюкова и Гучкова, убеждали будущего императора ни в коем случае не принимать верховную власть. Как заявлял Керенский, «Умоляю вас во имя России принести эту жертву». В результате великий князь подписывает довольно странный документ, составленный и отредактированный двумя видными масонами – Некрасовым и Набоковым. Михаил Александрович не отрекается от престола, но и не принимает его. В своем обращении к народу он оставляет решение о будущем государственном устройстве России конституционная монархия, либо республика, на усмотрение учредительного собрания, которое будет избрано на основе всеобщего прямого, равного и тайного голосования, а до тех пор передает власть временному правительству. Легитимность этого временного правительства с самого начала была очень зыбкой, в том числе этим объясняется, почему с такой легкостью в октябре его сметут большевики. Утром 4 марта во всех газетах Российской империи публикуются сразу два документа. Первый – манифест Николая II с отречением в пользу брата. Второй – обращение великого князя Михаила Александровича к народу. В многовековой судьбе российской монархии поставлена не точка, а многоточие. Трон, который Николай II передал брату, так и остался вакантен, и де юре остается таковым. По сей день.